Часть 3 создавать создавать, придумывать новое или составлять что-то из сочетания уже существующих вещей идей глава 23 эльза погрузилась в напряженную работу она принялась перекраивать текст биатрис с восторгом, едва ли не с наслаждением. ей казалось будто она продолжает разговор с биатрис там, там где прервала его несколькими годами ранее. Единственная разница, впрочем, довольно значительная, заключалась в том, что теперь она принимала в нём куда более активное участие. С каждой фразой, которую она развивала и разворачивала, она утверждалась всё больше, обретала всё большую уверенность в себе. Черновики биатрис стали трамплином, от которого Эльза отталкивалась, чтобы двигаться вперёд. У неё словно выросли крылья. С каждым новым фрагментом она проникала в замысел текста чуть глубже, порой будто сливаясь в единое целое с мыслями Биатрис, которые пыталась развить, сохраняя тончайшие нюансы. Эльза вновь обрела силу, энергию, которую вдыхала в неё каждая фраза Беатрис, каждое её слово. Чем больше она работала над текстом, тем больше он принадлежал ей. За каждой фразой она слышала голос Беатрис, которая нашёптывала ей «Да, давай! Это оно! Продолжай! Пиши дальше!» Каждый вечер Тама видел, что Эльза становится все спокойнее, все радостнее, как если бы каждое слово, каждая глава укрепляли ее, придавали устойчивость. Эльза существовала, она могла воплощаться в этом тексте. Рисуя новые контуры, новые линии, она вновь сочиняла саму себя. То, избитой с толку и потерявшей внутренние опоры девушки, больше не было. Ей больше не нужно было чужое одобрение. Эльза работала с текстом «Беатрис», подобно мастеру, извлекая самую глубинную его суть, добираясь до самого его основания. И текст этот укоренял ее, возвращал Эльзу к собственным желаниям и сообщал ту силу, которой ей так не хватало раньше. Эльза все лучше чувствовала себя рядом с тома, с мужчиной, которого выбрала Биатрис, мужчиной, который теперь принадлежал в некотором смысле им обеим сразу, Мужчиной, которого она решила любить, защищать, как это делала все эти годы, биатрис Эта книга станет их с Беатрис общим творением, их тайной. Единственной проблемой и главным препятствием было для Эльзы окончание рукописи. Она была не закончена. Предполагала ли Беатрис какое-то продолжение, развязку? Были ли эти наброски полной импровизацией? Текст обрывался на полуслове Читатель жадно хватался за каждую фразу писательницы в невыносимом ожидании продолжения. В таком виде текст был прекрасен, но в то же время мог стать огромным разочарованием. Готовы ли читатели последовать по этому пути вслед за Беатрис? Оценят ли роман по достоинству? Эльза пробовала искать другие черновики или файлы в компьютере Беатрис, но безрезультатно. Для того, чтобы текст можно было публиковать, его незавершенность должна быть авторской задумкой. А между тем это было очевидно не так. Болезнь резко прервала труд Беатрис. Ее приоритеты сместились. Весь текст напряженно стремился к концу, который так и не наступил. Именно так, к слову, устроены книги Мадиану, но ведь в его случае это замысел, который объединяет все его романы. Эльза прослушала несколько интервью, в которых Беатрис объясняла, что литература для нее приключение. Писатель проживает это приключение как первооткрыватель, с фонариком в руках, в отличие от читателя, который следует по его следам. Беатрис утверждала, что пишет без предварительного плана, совершенно свободно. Но всё же Эльза точно знала, что когда начинаешь работать над романом, нужно представлять себе концовку, пускай даже в самом общем виде. Иначе как решиться? Разумеется, работа писателя, её открытия, случайности нередко уводят в другую сторону, отвлекая от первой цели настолько, что о ней не помнишь потом. Но всё-таки сложно себе представить, что Беатрис писала, не зная, в каком направлении движется. Смерть настигла её в полёте и прервала движение. Смерть отодвинула искусство на второй план, но теперь ей, Эльзе, предстоит вновь, пользуясь метафорой биатрис зажечь факел и продолжить путешествие. Постепенно рукопись заполнила собой всю жизнь Эльзы. Она жила словами Беатрис, которые направляли её мало-помалу, меняя её изнутри. Она становилась увереннее, говорила более твердым голосом, меньше боялась взгляда других, как если бы невидимая сила поддерживала ее ежеминутно, в каждом принятом решении. Эльза больше не была одна. Слова Биатрис сопровождали ее и преображали изнутри. Наконец, что-то щелкнуло, и Эльза нашла в самом тексте вдохновение, чтобы подхватить его, продолжить работу. Конечно, местами для этого нужно было переписать оригинальную рукопись, внести некоторые изменения, которые делали её более понятной, более гармоничной. Подобно художнику, который правит отдельные фрагменты картины, а затем понимает, что следует переделать её целиком, Эльза увидела, что весь текст «Беатрис Блонди» нужно переписать. Не для того, чтобы исказить его, а, напротив, чтобы он раскрылся во всей своей полноте».